Кораблёв снова посмотрел в мою сторону, и мне показалось, что он улыбается под усами. «Ну вот, а сама за другого собралась?» «Не собралась она. Не ейный это выбор». Она так и сказала. Ейный. «Не хочет она за этого Ромашова. И я его не хочу. Попович». «Как Попович?» «Попович он. И брехливый. Что ему не скажи, он сейчас же добавит. Я таких ненавижу». «И вороватый!» «Да полно, Нина Капитоновна! Что вы?» «Вороватый! Он у меня сорок рублей взял, якобы на подарок, и не отдал. Конечно, я не напоминала, и все суется, суется. Боже мой! Если бы не старость моя...» И она горько махнула рукой. «Теперь представьте себе, с каким чувством я слушал этот разговор!» Я смотрел на старушку через дырку в портьере, и эта дырка была как бы объективом, в котором всё, что произошло между мной и Катей, с каждой минутой становилось яснее, словно попадало в фокус. Всё приблизилось и стало на своё место. И этого всего было так много, и так много хорошего, что у меня сердце стало как-то дрожать, я понял, что страшно волнуюсь. Только одно было совершенно непонятно Я никогда не одолевал сестру просьбами и никогда не писал ей, что не могу жить без Кати. «Санька выдумала это, вот что», — сказал я себе. «Она все врала ей, и все это было правдой». Нина Капитоновна еще рассказывала что-то, но я больше не слушал ее. Я так забылся, что стал расхаживать в своем шкафу и пришел в себя, лишь когда услыхал строгое покашливание Кораблеву. Так я и сидел в шкафу, пока Нина Капитоновна не ушла. Не знаю, зачем она приходила. Должно быть, просто душу отвести Прощаясь, Кораблев поцеловал ей руку, а она его в лоб. Они и прежде всегда так прощались. Я задумался и не слышал, как он вернулся из передней. и вдруг увидел над собой, между двумя половинками портьеры, его нос и усы. — Жив? — Жив, Иван Палыч. «Что скажешь?» «Скажу, что я страшный, безнадёжный дурак», — ответил я, схватившись за голову. «Как я говорил с ней? Ох, как я говорил с ней! Как я ничего не понял, как ничего не сказал ей, а ведь она ждала. Что же она чувствовала, Иван Павлович? Что она теперь думает обо мне?» «Ничего, передумает». «Нет, никогда. Вы знаете, что я сказал ей? Я буду держать тебя в курсе!» Кораблёв засмеялся. «Иван Павлович! Ты же писал, что без неё жить не можешь!» «Не писал!» — возразил я с отчаянием. «Это Санька выдумала! но это правда, Иван Павлович! Это абсолютная правда! Я не могу жить без неё, и у нас действительно беспричинная ссора, потому что я думал, что она меня давно разлюбила. Но что ж делать теперь?» «Что делать?» «Вот что, Саня, у меня назначено на девять часов деловое свидание», — сказал он. «В одном театре. Так что ты...» «Ладно, я сейчас уйду. А можно мне сейчас зайти к Кате?» «Она тебя выгонит и будет совершенно права». «Пусть выгонит, Иван Павлович!» — сказал я и вдруг поцеловал его. «Чёрт его знает! Я не понимаю, что теперь делать. Как вы думаете, а?» «Теперь мне нужно переодеться», — сказал Кораблёв и пошёл в шкаф. «А что касается тебя, то, по-моему, тебе нужно прийти в себя». Я видел, как он снял френч, и, подняв воротник мягкой рубахи, стал повязывать галстук. «Иван Павлович!» — вдруг заорал я. «Постойте! Я совсем забыл! Вы сказали, что я был тогда прав, когда мы спорили, о ком идёт речь в письме капитана». «Да». «Иван Павлович!» Кораблев вышел из шкафа причесанный, в новом сером костюме, еще молодой, представительный. «Сейчас мы поедем в театр», — сказал он серьезно, — «и ты все узнаешь. У тебя будет такая задача — сидеть и молчать, и слушать, понимаешь?» «Ничего не понимаю. Едем».